Глава вторая. Орден, исцеляющий глани. Часть первая. Утро началось под девизом «Голова болит, значит, она есть». Ильнар немного полежал с закрытыми глазами, размышляя, может ли головная боль войти в привычку. И Если да, то как от нее потом избавляться? Или не избавляться, а биться головой о стену, чтобы получить привычную дозу боли? Змеевый потроха. Какая чушь, оказывается, водится у него в мозгах? Надо подниматься и приводить себя в порядок, пока окончательно не деградировал. В номере было сумрачно и тихо. Поднявшись с кровати, Эльнар первым делом отдернул шторы и, распахнув окно, жадно и глубоко вдохнул морозный воздух. По рукам и спине побежали мурашки, но холода он почти не чувствовал, как и вчера в лесу. То ли магия, то ли еще один симптом болезни». Поезд прибыл в Ксантар настолько поздно ночью, что почти рано утром. Выспаться традиционно не удалось. Кошмары, как оказалось, от инициации не зависели вовсе. Ильнар даже немного обрадовался, когда его растолкал напарник. Но чувствовал он себя так, словно весь путь от поезда до кровати в гостиничном номере преодолел, не просыпаясь. Ни вокзала, ни города он не запомнил. Вот разве что такси было странное. Массивный черный сферокар, который ждал не на вокзальной площади, а у запасного выхода. Выйти из поезда на крупном вокзале к Сантаро для инициированного было ничуть не проще, чем сесть на него в Баоне. Похоже, Кирово начальство все-таки соизволило поучаствовать в их авантюре. Ильнар еще раз огляделся. Номер двухместный, вторая кровать аккуратно заправлена. Ночью тут, кажется, был фин Все-таки сильная у Элла снотворная. На часах уже десять, а он только встал. Хорошо, хоть в этот раз его не пытались утопить в ледяной воде. И раз уж его до сих пор не удосужились разбудить, значит, ничего важного не произошло. Можно не особенно спешить. Окончательно проснуться, сделать зарядку, привести себя в порядок и выйти в общую для двух номеров гостиную. Или лучше не выходить, учитывая, что за стеной был сейчас только один человек, Оставаться наедине с которым Ильнару сейчас хотелось меньше всего на свете. За те полчаса, что он принимал душ и одевался, друзья вернуться не успели. Ильнар прислонился к двери и прислушался, но оттуда не доносилось ни звука. Ладно уж, не прятаться же вечно. Сделать глубокий вдох, досчитать до десяти и толкнуть дверь. А там по обстоятельствам. Гостиная оказалась небольшой и светлой. Обои в голубой цветочек, мягкие кресла и диван, тоже голубые, круглый низкий столик. В одном из кресел, забравшись в него с ногами и укутавшись в плед, устроилась Киара с вышиванием. На звук открывшейся двери она подняла взгляд, но тут же вернулась к пяльцам. «Доброе утро!» – осторожно произнес Эльнар. Девушка в ответ равнодушно пожала плечами. «Доброе!» «Где все?» Кир сказал, что нужно докупить туристическое снаряжение, и они пошли по магазинам. Голос ее был скучным и вежливым до да отвращения. Лучше бы я звила, честное слово. — А мы, значит, сидим здесь? — Именно. Киара воткнула иголку в ткань и слегка прищурилась. — Мне велено передать, цитирую, чтобы этот олух не смел выходить из номера. Мстительное удовольствие, с которым она произнесла эти слова, было даже забавным. Немного. Чуть-чуть. Девушка раздраженно вздохнула и вернулась к вышивке. Прядь волос упала на лицо, и выражение было не разглядеть. Дар, впрочем, говорил, что ей это совсем не смешно. Да и так понятно, что общаться с ним она не хочет. А, впрочем, разве он не заслужил? Заслужил. Более того, сам этого хотел. И обижаться тут не на что. Ильнар коротко вздохнул и подошел к окну. В Сантаре уже вовсю хозяйничала зима. Двор гостиницы обрамляли заснеженные елки. Среди сугробов и припаркованных сферокаров каталась небольшая снегоуборочная машинка. Интересно, как сейчас с погодой в диких землях? Колючий взгляд сверлил спину почти в буквальном смысле слова. Интуит изо всех сил сдерживался, чтобы не спросить, в чем дело. Но когда он обернулся, Киара все так же сидела и вышивала. С нее останется начать вышивать его портрет, просто ради удовольствия потыкать иголкой. Бр, что за мысли в голове бродят? Еще несколько минут прошли в тягостном молчании. Ильнар чувствовал, что начинает злиться, не то на ее холодную вежливость, не то на собственную наивную надежду, что после всего сказанного она будет с ним общаться, хотя бы просто по-дружески. Это было его собственное решение, и последствия он осознавал прекрасно. А ведь все равно хочется, чтобы она улыбалась. Да ладно, пусть хотя бы ругается, пусть назовет его сволочью или идиотом, пусть скажет, что ненавидит, но только не молчит. Вот так. Эльнар зажмурился, стиснул зубы и покачал головой. Это от инициации, эмоциональности, все такое. Ничего, еще пару дней он выдержит, а потом дикие земли, колдуны, артефакты. За спиной зашуршала ткань, и он поспешно обернулся. Киара поднялась, небрежным движением разгладила складки на юбке, искоса взглянула на него. «Я пойду к себе. Провожать не нужно», — добавила она, уловив его движение. «Я просто беспокоюсь, что тебя снова похитят, и я снова не смогу выполнить приказ командира». В ее глазах на секунду мелькнуло раздражение. «Не беспокойся». Она протянула руку к двери, но коснуться ее не успела. Замок щелкнул. Эл распахнул дверь и с недоумением взглянул сначала на сестру, потом на друга. «Что у вас тут?» «Ничего», — ответили оба в один голос. фин за спиной доктора зафыркал и пропихнул того внутрь. «Эй, да что у них тут может быть?» Тяжелую сумку он небрежно уронил на пол. Себя в кресло. «Не передерутся же!» Киара нахмурилась. Вид у нее был такой, словно она очень хочет что-то сказать, но вот кому, непонятно. Сквозь ментальный блок сложно было разобрать ее чувства до конца, но то, что удавалось уловить, вызывало ассоциации с натянутой до предела гитарной струной. Еще немного и сорвется, хлестнет по пальцам. «Нам выходить через час, мне нужно переодеться», — проговорила она наконец и через плечо глянула на Эльнара. «Тебе тоже стоит, если ты все еще планируешь притворяться моим женихом». «Бальный костюм я не брал», – буркнул Эльнар. «Не хотелось вступать в перепалку, но удержаться было решительно невозможно». «Побрейся хотя бы», – бросила в ответ невеста и стремительно вышла. Ужасно хотелось ляпнуть вслед, что идеально выглядящий Тео тоже остался в Баоне, но этого ему не простили бы точно». Интуит задумчиво провел ладонью по щеке, потом бросил взгляд на зеркало. «Ну ладно, побриться стоит. В конце концов, не каждый день приходится притворяться чьим-то женихом». Долго предаваться печальным мыслям о загубленной личной жизни ему не дали. Лечащий врач сперва потребовал полного осмотра, потом велел позавтракать. Право пить кофе удалось отвоевать с трудом. Эл ворчал, что кофеин перевозбуждает нервную систему – А она уиницированных и так слишком уж нервная. Пришлось проявить упорство и даже слегка повысить голос. Но оно того стоило. Без кофе овсянка на воде, слегка присыпанная орешками, выглядела исключительно уныло. В меню гостиницы были и другие блюда. Но жевать на завтрак овощи в любом виде Ильнар отказался категорически. А от одной мысли об омлете или бутербродах начинало мутить. Что именно стоит говорить при встрече с наставницей Киары, а о чем умолчать, они так толком и не решили. Девушка была бы категорически против любого вранья. Да оно и не сработало бы с интуитом девятого уровня, так что в итоге решено было действовать по обстоятельствам. Эл уверял, что ментальный блок у Ильнара выходит весьма неплохой, даже ему самому не всегда удается пробиться. Увы, порадоваться своим успехом интуит не успел. В ответ на реплику доктора Фин пренебрежительно хмыкнул и высказался в духе: "Да у него же всё на физиономии крупным шрифтом отпечатано". Правоту напарника признавать не хотелось, но пришлось. Вратель Нар не умел и не любил. Кто бы мог подумать, что это умение окажется жизненно необходимым. Самого Фина на встречу с наставницей не брали, как и Кира. Жених, явившийся с группой поддержки, точно вызвал бы у Даны Алтины, если не подозрения, то как минимум недоумение. Впрочем, Кир не собирался выпускать подопечного тайной канцелярии из поля зрения. И в монастырь по плану они должны были ехать все вместе, якобы на обзорную туристическую экскурсию. Большая часть комплекса была открыта для посещений в качестве памятника древней архитектуры. Здание библиотеки тоже разрешалось посещать свободно. Разве что на работу с отдельными документами желающим приходилось получать разрешение матери-настоятельницы. Знать бы еще, есть ли в распоряжении ордена нужные им документы? «Иль, ну куда еще вторую чашку?» – страдальческим тоном проговорил Эл, отодвигая кофейник подальше. Ильнар раздраженно передернул плечами. «Слушай, ну хватит уже. То нельзя, это нельзя. Мне жить осталось две недели, а ты...» По повисшей за столом тишине он понял, что снова ляпнул что-то не то. «Две недели?» – медленно переспросил Кир. Ильнар со стоном зажмурился, запоздало вспомнив, что кое-что из сказанного магистром он благополучно забыл сообщить друзьям. Не то чтобы специально, просто Элари такие мелочи не интересовали, а после всех его вопросов задавать другие никто и не стал. «Погоди, ты же говорил про три месяца!» фин нахмурился и подался вперед. «Или это из-за инициации?» «До инициации шансов было чуть больше, но...» Интуит вздохнул и признался. «В общем, даже если мы найдем и тетради, и артефакт, это еще ничего не гарантирует. Клейро сказал, что повреждения в ауре слишком велики, я не смогу восстановиться. Или, что вероятнее, Таро потащит меня за собой, мы слишком крепко связаны». «А ты нашел, кому верить?» – возмутился напарник. «Он и не такого бы наплел, лишь бы заставить тебя сотрудничать». Таро подтвердил. Финн несколько секунд недоверчиво глядел на друга, потом зло ударил ладонями о подлокотнике кресла и откинулся на спинку. «Я помолчу, ладно? А то цензурных слов нет, а за нецензурные Кир меня выгонит». Он прикрыл глаза, но тут же вскинулся. «Нет, но ты же не можешь умереть из-за этого змеева колдуна!» Ильнар хмыкнул. Эмоциональная реакция напарника чего то успокоила его самого. А может, просто сил на то, чтобы психовать не осталось? «Кажется, все-таки могу. А ты что, будешь сильно скучать?» фин зло сверкнул глазами. «Не смешно вот совсем». «Даже тебе?» — не поверил интуит. «Даже мне?» — отрезал друг. Снова стало тихо. Ильнар мрачно сверлил стол взглядом. То, что он и Кир отправятся на поиски лаборатории целителя в Дикие Земли, было делом решенным. Инициация лишь сократила время, за которое они должны были добиться успеха. Финн еще вчера высказался весьма решительно, и вряд ли будет хорошей идеей отправляться в монастырь с синяком под глазом. Но вот л Эл... Он поднял взгляд на друга детства, тот мимолетно нахмурился и тут же покачал головой. «Даже не думай». «О чем?» «О том, чтобы оставить меня здесь». «Извини, но лучшим объектом для исследования змеиной болезни, чем ты, буду только я сам». Ильнар поперхнулся кофе. «С этой точки зрения он проблему еще не рассматривал. Вот ведь у одного приказ, у второго планы. Похожее, чисто из дружбы в дикие земли с ним пойдет один фин. Да и тот, потому что привык работать с напарником». Доктор устало прикрыл глаза, потом вздохнул и твердо взглянул на друга. Не думай, что меня это радует, но если уж все сложилось именно так, я не могу не воспользоваться шансом. Я бы давно прошел инициацию, если бы знал, что мне позволят продолжить работу. Но я могу надеяться максимум на то, что меня не станут привязывать к кровати и позволят вести записи о своем состоянии». «К кровати?» «Инициированный опасный, Иль. Ты сам мне об этом постоянно твердишь». Ильнар постарался дышать медленно и ровно. Доказательства собственной опасности у него были, причем весьма убедительные. Он поднял руку, разглядывая выглянувшую из-под рукава чешую. Полупрозрачные перламутровые с сиреневым отливом пластинки плотно прилегали к коже. Воспаление за ночь сошло, и казалось, что чешуйки были тут всегда, с самого рождения. Таро затруднился ответить, с чем именно связано появление зминой болезни – Действительно ли это плод работы Лейру? Или магистру просто повезло? Изучить подробно процесс мутации пытались и до Элла, но современные приборы все еще давали слишком грубую картинку. Обученных же орденских магов в спецбольницы не пускали. Да и вряд ли те, не имея медицинского образования, могли бы принести какую-то пользу. Пожалуй, в словах Элла был смысл. Позволять самому доктору проходить инициацию нельзя ни в коем случае – но шанс изучить течение болезни более подробно, чем ему могли бы позволить в спецбольнице, упускать действительно не стоило. И, кстати, о спецбольницах. Задавать вопрос, ну и какие эксперименты ты собрался на мне ставить, было ошибкой. Эл явно оставил чувство юмора в Баоне, а вот конспекты своих идей по поводу борьбы с мутацией не забыл. Раньше Ильнар не интересовался подробностями, пребывая в наивной уверенности, что уж с ним-то такого никогда не случится. И вот, пожалуйста. Лечить зминую болезнь не умел никто в империи. Но рассказать о ней Элл мог многое. Первая стадия – чешуя на руках и приступы. Вторая – повышенная температура, снижение иммунитета. Чешуи все больше, приступы все чаще. Третья – вертикальные зрачки необратимые изменения внутренних органов. Когда ильнар уточнил, что именно было в шприце вчера, Эл только вздохнул. «Я знаю, о чем ты думаешь». Он поднес к губам чашку, немного подержал, поставил обратно. «Так вот, просто, чтобы ты был в курсе. 83% пациентов умирает во время приступа. Отказывают сердце, легкие, Я знаю побочное действие каждого из назначаемых мною препаратов наизусть и оцениваю риски. Извини, но сдохнуть только потому, что ты упрямый придурок, который не любит лечиться, я тебе не дам. Ильнар стиснул зубы и медленно кивнул, стараясь прогнать некстати вернувшиеся воспоминания о спецбольнице. Умирающие люди, фиксирующие ремни на кроватях. Отчаяние и безысходность за бронированными стеклами палат. С другой стороны... Если не доверять Элу, то кому тогда? Иль, слушайся доктора, хмыкнул напарник. Будет глупо помереть от приступа, когда вокруг столько других интересных вариантов. Вот, например, дан майор считает, что даже если в монастыре есть твои тетради, нам придется тащиться в дикие земли с чуть менее чем 90% вероятностью. А там лес, зима, потусторонние монстры шастают и километров 50 только до алима. Фин демонстративно расстегнул куртку, извлек из-под нее парализатор и, рисуясь, покрутил на пальцы. «А остальные десять процентов?» – хмуро уточнил интуит. Кир, скривившись, отобрал у Фина оружие и положил на стол. «Остальные десять – на то, что нас убьют раньше, чем мы успеем пересечь границу». «Видал оптимиста? Всего десять процентов на то, что нас убьют. Это, по-моему, очень хорошо». Фин снова пытался улыбаться, и Эльнар даже не стал его одергивать – Пусть хоть у кого-нибудь будет хорошее настроение. Хотя бы видимость. Вопрос о том, сколько ему осталось жить и под какими препаратами, по общему молчаливому согласию, все-таки закрыли. Кир коротко рассказал о возможных вариантах дальнейших действий. С его слов выходило, что на закрытую территорию их пропустят. Все необходимое снаряжение уже лежало в принесенных друзьями сумках, а продукты подвезут завтра утром. Примерную карту местности удалось получить от пограничников – «Под мое честное слово, информация секретная. А вот транспорта, увы, не предвиделось». «Что, на сферотанг даже твоего слова не хватает?» Запрет на посещение диких земель касался далеко не всех. О том, что в долину время от времени выдвигаются исследовательские научные группы, Ильнар знал. По словам Кира, ученые в основном занимались тем, что тащили через границу всякую дрянь, а потом выясняли, как с ее помощью наиболее эффективно уйти из жизни». С закрытой территории привозили выросшие при повышенном фоне растения с удивительными свойствами, обработанные магией материалы мутировавших животных. Несмотря на скептицизм у майора, деньги на исследования выделяли регулярно, а ученые время от времени радовали открытиями. Улучшенная формула блокиратора, несколько принципиально новых видов антибиотиков, ткань, выдерживающая напряжение фона в 30 единиц, разработки стоили потраченных средств. Были у исследователей и дополнительные источники финансирования. В диких землях в условиях повышенного фона сохранились островки уникальной природы. На всей территории империи, да что там, во всем мире не нашлось бы уголка, где оставались еще малиновые лотосы, радужные калибри или, к примеру, синехвостые драконовые кошки. При дворе императора, говорят, любят такую экзотику. Кир неодобрительно покачал головой. Птички, цветочки. А что есть у императора, немедленно хочется всем. Ильнар задумчиво кивнул. Год назад Дана Ниала тоже завела себе волшебный сад. Выглядел он, как парящий над антигравитационной платформой герметичный стеклянный шар полутораметрового диаметра, заполненный цветами, травами и яркими насекомыми. Датчики, вмонтированные в платформу, выводили на экран информацию о состоянии оригинальной клумбы – Температура, влажность, магический фон в 7,3 единицы. Судя по озвученной стоимости, ученым одного такого шарика хватило бы на месяц плодотворной работы. Жажда наживы привлекала к диким землям не только ученых. Разрешение на посещение закрытой территории выдавали пограничники вместе с перечнем разрешенных к вывозу видов. Приемкой и обработкой добычи занимались тоже они. Но были среди охотников те, кого не устраивали ни государственные расценки за собранное и пойманное, ни ограниченный выбор. Только на базе есть оборудование, позволяющее снизить до минимума остаточное фоновое излучение. А некоторые думают, что поймали кошку и можно волочь покупателю, а тот схватит единиц шесть ВКонтакте. И привет! Майор с неудовольствием огляделся. Могут и новое что-нибудь приволочь. Один деятель, помнится, сон травы набрал, полный рюкзак. Идем по маршруту, смотрим, лежит. Хорошо в полной форме шли. Летом-то без нее вообще туда лучше не соваться. А деятеля в итоге даже на базе разбудить не смогли. Надышался. Зато название траве дал. Полезное оказалось. Внесли в список. Правда, с условием не тащить больше полукилограмма и собирать в масках. Помимо животных и растений, не входящих в список, контрабандисты тащили через границу энергетические кристаллы, которые имели все свойства сфер, но не зависели от накопителей, и раз в 20 только на памяти Кира пытались пронести древние магические артефакты. Кое-кому это даже удавалось. Но в ответ на любопытство Фина майор только скривился и делиться подробностями не пожелал. «Важно то, что ходить там можно», – Кир постучал пальцем по разложенной на столе карте. И ходят регулярно. От базы по стандартному маршруту, затем до железной дороги, а вот отсюда до станции. Говорят, там даже здания местами сохранились. В любом случае, шанс встретить кого-нибудь на дороге есть. На базе сейчас ни одного охотника, а нам, как ни крути, хорошо бы найти проводника. Вряд ли, конечно, кто-то ходил напрямую до Алима, но попытаться стоит». Древний город на карте был обозначен алой многолучевой звездой. Ильнар пару секунд глядел на нее, потом с тяжелым вздохом прикрыл глаза. Кир и раньше рассказывал о своей службе в Диких Землях. Правда, до сегодняшнего дня ограничивался поучительными историями о том, как кого-то съели или, по крайней мере, надкусили. А еще в Диких Землях можно было надышаться пыльцы или ядовитого тумана, наступить на хищную магическую ловушку, заблудиться в зеркальных тропах. Хорошо еще, что зимой в долине куда меньше поучительного, чем летом. А значит, выше шанс, что их безумная авантюра увенчается успехом. Ну или хотя бы не закончится в первый же день. Через полчаса обсуждений Элс похватился, что экскурсия начнется совсем скоро, а кое-кому действительно стоит переодеться и... Змей совсем забыл. фин неожиданно хлопнул себя по лбу, сунул парализатор в кобуру и вскочил. И ведь ни одна зараза не напомнила. О чем надо было напомнить, Ильнар спросить не успел. Напарник скрылся в номере, а через полминуты появился со свертком в руках. У нас тут, конечно, жутко серьезное совещание и все такое, но предлагаю прерваться на пару минут, а то снова забудем. Кир едва заметно улыбнулся и кивнул. Эл нахмурился, а потом заметил сверток. А, да, самое время. Для чего время? Ильнар обвел друзей недоумевающим взглядом. фин фыркнул ну вот он сам все забыл но мы не забыли он демонстративно откашлялся и придал лицу торжественное выражение дорогой друг сегодня знаменательный день ты таки умудрился дожить до своего 28 дня рождения не то чтобы это было просто особенно в свете последних событий фин на секунду умолк и подмигнул Но, несмотря ни на что, ты все еще жив и сидишь тут, и за это получаешь очень полезный подарок. Упаковали полезный подарок на совесть, аж в три слоя оберточной бумаги в цветочек. После разговоров об оставшихся ему двух неделях отмечать день рождения оказалось как-то глупо, но должны же быть хоть какие-то поводы для радости. Интуит разорвал и уронил на пол последний слой бумаги. Сунул руку в пакет и вытащил длинные темные перчатки. На пальцах блеснули серебристые дорожки контактов. Ого! Он тут же натянул правую перчатку. Она оказалась длиной почти до локтя и удачно прятала чешую. Плотный, но мягкий материал обхватил руку, совершенно не стесняя движений пальцев. Дар уверенно сообщил, что уровень защиты у перчатки тоже неплохой. 10 единиц держит!» 20. «По спецзаказу делали. Идеальный вариант для любителей хватать руками, что не попадя. Хотя ты у нас уже не любитель, а самый настоящий профессионал». Напарник уселся на подлокотник кресла Эльнара и дружески обхватил его за плечи. Интуит хмыкнул, натянул вторую перчатку и пошевелил пальцами. «То есть теперь хватать руками, что не попадя, мне разрешается?» Финн рассмеялся, пихнул напарника локтем, Ильнар ответил тем же, чувствуя, как невольно поднимается настроение. «Тебе удивительно повезло с друзьями», – неожиданно произнес Таро, и интуит едва заметно кивнул. «Еще как повезло! А вот друзьям с ним, кажется, повезло не очень». Монастырь, носящий имя святой Ксании Алимской, был построен более 500 лет назад – Комплекс зданий занимал несколько островов в центре Белого озера. Из вершины холмана, который высадил экскурсантов длинный туристический сферокар, вид открывался потрясающий. Ильнар остановился у края смотровой площадки, разглядывая пейзаж. Суровые скалистые берега, поросшие соснами. И на их фоне хрупкие, словно отлитые из стекла, бело-синие витые башни, высокие крыши, Издалека напоминающие перевернутые хрустальные бокалы с тонкими шпилями-ножками, подвесные мосты и крытые галереи, парящие в воздухе между островами. Монастырь казался иллюстрацией к зимней сказке, волшебной и обязательно доброй. «Нравится?» – негромко спросила неожиданно оказавшаяся рядом Киара. Интуит искоса взглянул на невесту. Ее голубое пальто удивительно гармонировало с расстилающимся у подножия холма пейзажем, делая девушку героиней все той же сказки. Пушистая рыжеватая прядь выбилась из-под капюшона. Кера смешно сморщила нос и фыркнула, сдувая волосы с лица. На мгновение взгляды встретились, и почти нестерпимо захотелось прикоснуться к этой пряди, осторожно заправить ее обратно под капюшон, провести кончиками пальцев по щеке. «Перестань!» Ильнар стиснул зубы и отвернулся, не столько слушаясь Змеева-колдуна, сколько соображая, что тот прав. «Симпатичные домики. Нам долго тут стоять. Холодно ж». Холодно ему не было. Вместе со снаряжением для похода в дикие земли Киру выделили спецодежду. Светлые, странно поблескивающие куртки, перчатки, штаны. По словам майора, носить круглый год боевые комбинезоны в приграничной территории особого смысла не было, Фон здесь редко поднимался выше шести единиц, но оставлять патрули совсем без защиты тоже не стоило, и для пограничников разработали облегченный вариант формы. Дар куртка не блокировала, лишь слегка приглушала, что в сложившейся ситуации было даже кстати. «К монастырю положено идти пешком», – резко отозвалась невеста, и от ее интонации куртка не помогла, и ментальный блок не помог». Интересно, она считает его такой же сволочью, какой он себя ощущает? С холма к озеру вела крутая лестница, неширокая, плавно изгибающаяся. Туристы, человек 20, толпой спускались вниз, осторожно придерживаясь за невысокие деревянные перила. Ступени из темно-серого шершавого камня под подошвами высоких армейских ботинок почти не скользили. А вот у Киары сапожки на каблуках, невысоких, но все же... хотя, пожалуй, напрашиваться в сопровождающие не стоило. Эльнар надеялся, что Эл додумается подать сестре руку, но тот, судя по отрешенному выражению лица, сейчас старался справиться с собственными страхами. Впрочем, Киара без поддержки не осталась. фин галантно подхватил девушку под локоть, что-то сказал, заставив ее рассмеяться, и интуит, подавив вспышку неуместной досады, поспешно отвернулся, поджидая замешкавшегося доктора. «Ты же здесь не в первый раз!» – шепнул он, подстраивая шаги под скорость друга. «Должен уже привыкнуть к этой лестнице. Да и не такая уж она высокая!» «Заткнись, ладно?» Эл шел медленно, взгляд устремлен за горизонт, пальцы вцепились в перила. Высоты он боялся, сколько Эльнар его знал, и ровно столько же пытался победить свою фобию. Не то чтобы это мешало ему жить, но сам Эл уверял, что скорее найдет способ вылечить змеиную болезнь, чем добровольно сядет в Айринг. Спуск много времени не занял, но следующее испытание, предстоящее нервам обоих интуитов, было сложнее. Набережную соединял с островом подвесной мост. Он тянулся из-под невысокой каменной арки, длинный, узкий, обрамленный веревочными перилами. От досок до темной ледяной воды было не более метра. Экскурсовод, встав в проеме арки, хорошо поставленным голосом рассказывал очередную легенду. Якобы пройти по мосту может лишь человек с чистыми мыслями, не желающий зла обитателям монастыря. Ильнар недоверчиво хмыкнул и сощурился на противоположный берег. Интересно, а как доставляют на остров продукты или, к примеру, мебель? Вручную через мост? Или есть дополнительные проходы для тех, кто отягощен не только мыслями, но и тяжелым грузом? Эл, негромко помянув змея и сунув руку во внутренний карман пальто, извлек плоскую шуршащую коробочку. Щелкнув крышкой, доктор вытряхнул на ладонь крохотную белую капсулу и в ответ на вопросительный взгляд друга пояснил. «Успокоительное. Будешь?» Еще не хватало. Ильнар отрицательно помотал головой. Доктор, не споря, убрал лекарство в карман. «Зря отказываешься», – неодобрительно заметил Таро. «Лишняя страховка не помешала бы». «Мои нервы в полном порядке», – мрачно отозвался интуит, вслед за другом, подходя к Арке. «Нервы, может быть, а вот с эмоциональным контролем у тебя проблемы». Возражатель Нарни стал, понимая, что если начнет спорить, то лишь даст Змееву Магу дополнительные аргументы. Он молча дождался своей очереди, пропустил перед собой Элла, затем Кира, «Майор точно не даст доктору свалиться в озеро». Яра и Фин уже были далеко впереди. За спинами других туристов Ильнар не видел ни одной, ни второго. Да и не нужно было их видеть, и смотреть на нее лишний раз не нужно. «Все хорошо?» – поинтересовался экскурсовод. И Ильнар сообразил, что на берегу из всей группы остался только он. Молча кивнув, он шагнул под арку. В легенде, кстати, ничего не говорилось о том, как именно мост определяет, насколько опасен посетитель для монастыря. Подходит ли инициированный под определение опасности? И если да, то каковы шансы всей туристической группой искупаться в Зимнем озере? Доски под ногами оказались странно сухими, хотя веревочные перила покрывал иней. Под шагами двух десятков людей мост ощутимо вздрагивал, но почти не качался. Первые метров десять Эльнар шел, глядя под ноги. а потом Таро шепнул «Смотри». Посмотреть действительно было на что. Башни и купола вырастали из-за обрамлявших берега заснеженных деревьев, отражались в воде и, казалось, будто острова парят в воздухе. Сквозь тонкую облачную пелену неожиданно выглянул краешек солнца. Его рассеянный свет придавал открывающемуся пейзажу удивительное умиротворение. Ветер принес издалека нежный перезвон колокольчиков. По поверхности озера побежала легкая рябь. Ильнар глубоко, медленно вздохнул, чувствуя, как расслабляется безо всякого успокоительного. «Удивительное место!» – негромко произнес маг. «Я бывал здесь раньше, еще при жизни. У таких древних строений за века складывается собственная аура. Представь, что 500 лет подряд в это место приезжали люди, чтобы попросить помощи, помолиться, даже просто полюбоваться красотой». Пятьсот лет их мыслей и молитвы впитывались в камни. Пятьсот лет здесь пели благодарственные гимны, растили сады, исцеляли тела и души. В голосе мага звучала мечтательность пополам с печалью. Ильнар поймал себя на том, что дышит медленно и ровно, в такт шагам. Древняя аура, да уж, неудивительно, что Киара хотела здесь остаться». Мост закончился неожиданно быстро, точно такой же аркой и набережной, что и на противоположном берегу. От берега вглубь острова вела широкая дорожка, вымощенная темным камнем и обрамленная заснеженными кустами. Экскурсовод, повысив голос, что-то вещал о поведении на территории монастыря. Но Ильнар не слушал. Впереди за кустами снова звенели колокольчики, и ему одновременно хотелось идти на звук, а еще развернуться и сбежать. Меньше чем через полчаса он, наконец, встретится с наставницей Киары. Что он ей скажет? Что она ответит? И сумеет ли она защитить воспитанницу, когда он сам отправится в дикие земли? «Ты слишком много думаешь о Киаре», — недовольно произнес стару. «Мы ведь уже обсудили этот вопрос. Они здесь позаботятся, а тебе нужно переживать о других вещах». Интуит раздраженно вздохнул. как будто это так легко взять и перестать думать, когда она то и дело появляется в поле зрения. Улыбается, поправляет шарф, трёт друг от друга ладони и дует на озябшие пальцы, ловит его взгляд. И тут же перестает улыбаться и отворачивается. И ему тоже приходится отворачиваться и стискивать зубы, и напоминать себе, что он сам хотел именно этого, чтобы обиделась и перестала общаться, чтобы не вздумала влюбляться, чтобы осталась здесь». «Так, а теперь все за мной, не отстаём До отвращения бодрым тоном возвестил экскурсовод. Ильнар поспешно двинулся вслед за толпой, изо всех сил стараясь не думать. «Разумеется, безуспешно».